Да и само присутствие полицейского могут истлковать превратно, Особенно, если учесть, что преступник до сих пор не сквачен. Воландерас сам не знал, почему все-таки решил пойти. Может, из любопытства или от нечистой совести. Как бы там ни было, ровно в час он надел темный костюм, а потом долго искал запропастившийся куда-то белый галстук. Виктор Мабаша наблюдал за ним, пока он завязывал галстук перед зеркалом в Я иду на похороны, — сказал Валандер. — Хоронят женщину, которую убил Коноваленко. На лице Виктора Мабаша отразилось удивление. — Только теперь мы стараемся хоронить умерших как можно скорее, чтобы они не блуждали по земле. Мы не верим в привидения, — отозвался Валандер. — Духи! — Это не привидение! Это не привидения! Иногда я просто диву даюсь, что белые так непонятливы. Наверное, вы правы. А может, и нет. Может, все совсем наоборот. И он ушел. Вопрос с Виктором Абаши вызвал у него досаду. Не хватало так, чтобы вот чернокожий тип меня поучал, — думал он. Куда бы он делся без меня и моей помощи? Валандер припарковал машину поодаль от часовни возле крематория, и, слушая бой часов, дождался, пока люди в черном исчезнут внутри. Только Сторо собирался забереть дверь, он вошел и сел сзади. Человек, сидевший на несколько рядов впереди, обернулся и поздоровался. Это был репортер и стац Алеханда. Потом заиграл орган, и в горле у Валандера тотчас встал комок. Похороны всегда были для него тяжелым испытанием. Он уж теперь со страхом думал о том дне, когда ему придется идти за гробом отца. Похороны матери одиннадцать лет назад по-прежнему пробуждали тягостные воспоминания. Он должен был произнести у гроба короткую речь, но не выдержал и бросился вон из церкви. Стараясь обуздать волнение, он разглядывал людей в часовне. Далеко впереди сидел Роберт Оккерблум с дочками одетыми в белый, рядом пастор Туррессон, который должен был совершить погребальный обряд. Внезапно у Валандра мелькнула мысль о наручниках, найденных дома у Окер-Блумов, в ящике письменного стола. Неделю с лишним он не вспоминал о них. «Существует полицейское любопытство, выходящее за пределы, — непосредственно в расследовании думала. Долгие годы мы непрерывно копаемся в самых сокровенных людских тайниках, и, наверное, из-за этого с нами что-то происходит. Я знаю, эти наручники не имеют касательства к теперешнему расследованию, не играют ни малейшей роли, и все же мне очень хочется выяснить, почему они лежали в ящике, понять, что они означали для Луизы Оккерблума, а, может быть, для ее мужа». Валандер сердито отбросил эти мысли и сосредоточился на заупокойной службе. Меж тем, как пастор Турисон произносил положенные слова, он на миг встретился взглядом с Робертом Оккерблумом. Даже издали прочел в его глазах бесконечную скорбь и одиночество. В горле опять встал комок, из глаз брызнулись слезы. Чтобы взять себя в руки, он стал думать о Коноваленко. Как вероятное большинство шведских полицейских, в глубине души Валандер не был убежденным противником полного запрета смертной казни. Если забыть о скандале, который разразился, когда смертную казнь отменили...